Белый дом, овальный кабинет. Президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн проводил совещание в Белом доме. В овальном кабинете государственный секретарь Маршал внушал участникам совещания: «Нельзя ссориться с нефтедобывающими странами, без них Америка существовать не может. А без еврейского государства американцы уж как-нибудь обойдутся. Ближневосточная нефть важнее всего остального». Задача нашей внешней политики — обеспечить вооруженные силы нефтью. Вы просто не понимаете, что 40 миллионов арабов легко столкнут 400 тысяч евреев в море, и все. На этом история еврейского государства закончится, не начавшись. Лучше подумайте о нефти. Мы должны быть на стороне нефти. Президент Трумэн с ним не согласился. «Я намерен признать еврейское государство, если оно будет провозглашено». Лицо государственного секретаря Джорджа Маршалла побагровело. Глядя президенту в глаза, он сказал, «Если вы это сделаете, то на выборах я проголосую против вас».